Если ей вздумается, она одарит сказочные славой профана Шлимана и отвернется от неизвестного нам профессионала, который из-за этого за сорок три полевых сезона собирает лишь тонну кухонных черепков. Везение Анатолия Борисовича было притчевоязыцах университетских коллег. Но кто еще, будучи студентом, и, убегая от сторожа совхозного виноградника, умудрится провалиться в гробницу хазарского хана, откуда выберется лишь на третьи сутки обросший огненной щетиной, умирающий от жажды, но не тронувший ни одного из ста восьмидесяти пяти золотых предметов и трехсот сосудов, которыми была наполнена гробница. Тем не менее, в специальной литературе, не говоря уж о средствах массовой информации, будет сообщено, что гробница казарского Кагана Купака обнаружена экспедицией доцента Спирина, который, если обратиться к документам, в те дни болел скарлатиной в Ростове. Правда, Спирин успел вернуться к последнему дню сезона и подписать отчет а затем многократно выезжал за рубеж со слайдами и докладом о сенсационной находке. Не менее известен в кругах археологов в случае при раскопках кургана Кривая могила. Курган был ограблен еще скифами, И начальник экспедиции, Муля Дудкин, готов был удовольствоваться остатками конской избруи и костяками, принесенных в жертву рабов, оставленными грабителями для археологов. Однако интуиция подсказала Толе Гомолееву, что уходить с кривой могилы рано. Ночью он сидел на склоне разврошенного кургана, целуясь с экспедиционной поварихой Аришкой из местных жителей. В один прекрасный момент страстная повариха откинулась назад и прошептала «Ой, какие вы настойчивые!» Намереваясь подчиниться властному шепоту, то ли оглянулся, не бродит ли по соседству кто-нибудь из коллег, могущих ложно истолковать значение этой интимной сцены. И тут его случайный взгляд отметил неровность склона. «Погоди, Ариш». — сказал он поварихе, — с трудом освободился от ее объятий и пополз к отмеченному месту. Приложив ухо к земле, Толи убедился, что от этого места исходит иная, чем от прочих, эманация, и удовлетворенно произнес «здесь». Что сказала на это Аришка, история умалчивает. Зато известно, что с рассветом Толи начал копать сам а после завтрака к нему присоединились товарищи во главе с скептически ухмыляющимся Мулей Дудкиным. К полудню лопата Гамалеева ударилась о край бревенчатого сруба. Это было более позднее впускное погребение, в котором, помимо прочего, лежала совершенно непогрежденная золотая ваза со сценами из Азономахии исполненное греческим ювелиром, жившим среди королевских скифов. Разумеется, Дудкин прославился и поехал на конгресс в Рио-де-Жанейро, а Гамалеев остался в университете сдавать кандидатский минимум и склеивать керамику. Гамалееву принадлежала находка на мысе дежного резного моржового клыка с нанесенным на нём путём миграции протоиндейцев в америку в то время то ли работал в экспедиции орутюняна и хоть арутюня но этот клык был вовсе не нужен потому что опровергал его гипотезу о передвижении народов он вошёл в историю как клык арутюняна а то ли ни слова так продолжалось десять лет На исходе этого срока Анатолий Борисович обратился в инстанции с просьбой дать ему под начало любую замухоренную экспедицию, но назначить его начальником. Собрались корифеи археологии, и мне хотелось отпускать Гамалеева в вольное плавание, потому что у каждого из них были свои эгоистические планы и надежды, связанные с Толей. Но так как вслух о таких надеждах они говорить не смели...